Глава шестнадцатая. Обычное дело. Струи ночного горного ливня беспощадно хлистали нас, уже битых полчаса, и конца этому было не видно. Копыта коней скользили по мощенной камнем дороге, уводящей вверх через перевал. Одежда вымокла до нитки. Мы продрогли и, пользуясь вспышками молнии, пытались разглядеть впереди хоть какое-нибудь укрытие. «Шеф!» Сквозь раскаты грома голос царёва раздавался глухо и неотчётливо. Ему приходилось кричать. "Шеф, тут что-то вроде пещеры!" Поскольку других шансов хоть немного облегчить участь себе и жеребцам нам могло и не представиться, мы спешились и в потёмках добрались до нависающего над дорогой утёса. Огромный каменный козырёк действительно мог защитить от дождя коней, а для нас самой природы и так же было приготовлено неплохое убежище. Грот примерно в 8 шагов в длину и 4 в ширину. Здесь и до нас останавливались путники. По заведённой традиции имелся запас сухих дров, в небольшой нише стоял фонарь летучая мышь. Глядите, шеф, это что, есть на свете добрые люди? Тут столько всего! Помимо топливо и фонаря из ниши на крюке ввинченном в свод пещеры, болталась плотно зашнурованная кожаная сумка, в которой Ицарьёв нашёл медный котелок, жестянки с кофе и сахаром. Около 3 фунтов кукурузной крупы и полкруга копчёного сыра. Именно, Ваня. Это по-нашему, по имперски, сделать добро незнакомому человеку. Когда дождь кончится, соберём дров и положим в эту самую сумку ещё кое-чего из еды. Я такое видел на севере. Путешественники всегда старались оставить после себя чуть больше, чем использовали. Благодаря тому, что дрова были сухие, огонь удалось развести с двух-трёх ударов огнива. Желтые и красные отцветы заплясали на каменных стенах. Наши скакуны, привычные к походной жизни, поворачивались к огню то одним, то другим боком. Привязи им оставили довольно длинные. Когда над огнем уже булькал котелок, и мы переоделись в сухие штаны и рубахи, оставив вымокшие вещи просыхать, Иван спросил. «Это у вас семейное? Людей надвое разрубать. Сначала Искандер, потом ты». «И ничего, я его не разрубал. Повезло мне». Он подставил саблю Галаменью. А Ковский Булат есть Ковский Булат, вот и...» «Ну да, шеф, снова повезло. Галаменью, не Галаменью. Вы набросились на него и секли так, что звон стоял, кажется, на всю Диаскуриаду. При этом я слышал, двое господ шептались между собой, что этот Ганцевич считался первой саблей Эвксины, когда ему было двадцать два, а вы... «Повезло!» «Значит, пробил он свой талант», — пожал плечами я. «Повезло, говорю». Пил не повезло, это как посмотреть. Хотел лишить его оружия и заставить просить прощения, а получилось получилось рёбра у Гонцевича на ружу. Кровище на людей хлещет. Дамы визжат, господа матерятся. И мы в бегах. Ибо некий полковник лейб-гвардии теперь официальный убийца. Искоса посмотрел на Царёва я. Фу, мань не приложу. Как мне теперь быть? Как быть, как быть? Вернём кодекс после переработки. «Есть ситуации, которые благородному человеку без поединка разрешить невозможно. Но дуэли разрешу только в специальных помещениях, исключительно до первой крови. И чтобы обязательно присутствовал медик. И никакого огнестрельного оружия. Дворянам клинковый бой, всем остальным пусть на кулачках ссоры решают. И амнистию, осужденному по закону о дуэлях», — махнул рукой император. «Честь дороже жизни, верно?» Я кивнул, а потом усмехнулся и сказал... «Хорошо, когда в ассистентах император ходит». «Ха!» Прикрыв глаза, я думал о Лизе. Ей-то всё это за что? Да, она понимала, что я не мог поступить по-другому, и кликнула Савву, который мигом оседлал коней, а сама побежала на кухню собрать нам еды в дорогу, свернуть несколько одеял в скатке, сместив в куфру медикаменты и перевязочные пакеты из домашней аптечки. Елизавете было наплевать на то, что прекрасное бальное платье превратилось в грязную тряпку — А одна из безумно дорогих серьёжек потерялась. Когда раздались сирены полицейских автомобилей, и она провожала нас у потайной калитки за Домом. Я буду ждать тебя всегда. Вот что она сказала. Сцена из Кретинских романов, заступившись за Дома благородный рыцарь становится изгоем, а она провожает его у ворот, держась за стремя. Как думаете, шеф, будет за нами погоня? Царев впошевелил поленцев в костре. Я не думаю, «Я уверен. Мерзавцы постараются взять нас на той стороне границы, вне зоны ответственности пограничного корпуса. А мы... А мы попытаемся взять их». «Ха», — только и сказал Царёв. Я понятия не имел, что нас ждёт по ту сторону Кафа и тем более в Шамахане. Чёртова дуэль поломала все планы. Хотелось найти попутчиков-соратников из ветеранов. Тот же Тимирдей Тенгеев вроде как перебрался в Эвксину, Да и негодяй Стеценко, коренной эвксинец, стал бы незаменимым помощником в таком приключении. Уверен, нашлись бы и еще желающие поучаствовать в этнографической экспедиции. Пару дюжин матерых вояк лишними бы точно не стали. И это не говоря уже о материальном обеспечении. Исходя из всего моего опыта общения с башебузуками, лучшим поводом для вежливости и улыбок с их стороны является пяток гранат и пулемет, желательно станковый. А так на двух жеребцах с винтовками и пистолетами авантюра, попахивающая слабоумием. О чём задумались, шеф? О том, что у этих щуглей или у их наемников может быть неплохое имущество, в том числе смертоубийственное, и упускать его мы просто не имеем морального права. Эх, Иван подавил смех. Имущество? Когда-то вы, кажется, были бессребреником? Когда-то был, пожал плечами я. Но даже будучи самым кристальным идеалистом, никогда не гнушался увеличить огневую мощь в верином мне подразделении. Однажды на южном материке мы затрофеили целый бронепоезд и окружили на нём несколько рот федералистов. В каком смысле окружили? Окружили поездом? Это как вообще? Иван снял котелок с костра и протянул мне ложку. Требую подробностей. Иэн, легая на похлёбку, рассказал ему про полковника Васина. тудиму в покета и полисандровую мебель в паровозной топке. А потом мы подремали по очереди, часа по 2, пока дождь не кончился. На таможне нас пропустили без проблем. У них совершенно точно была ориентировка на лейкого полковника, но Сергей Баскуртович Волков в кубице дуалянту никакого отношения не имел. Пограничники в оливковой форме проверили наши сидельные сумки на предмет вывоза запрещенных к экспорту технологических новинок и других товаров, которые находились вне закона. Например, наркотиков. А визиты хоть в пулемет, никто и слов не скажет. Правда, если обратно с ним поедешь, заставят разобрать, сложить в ящик с замком и дотошно выспросят, кто, куда, с какой надобностью. Хотя на территории империи и было введено самое лояльное оружейное законодательство во всем Старом Свете, Но автоматическое оружие на руках у гражданского населения это был нонсенс, а не как не правило. Имперский лимес, укреплённая граница, протянулся здесь от Вксинского до Хвылынского моря, разрубая надвое горы Кафа. Засики, заставы, на уязвимых участках сплошное из ограждения из колючей проволоки, смотровые вышки. Но пока ещё работы по созданию лимеса не были окончены. Горный рельеф и сложные погодные условия не могли не сказать своё веское слово, и потому банды башибузуков нет-нет да и просачивались на имперскую территорию, мечтая поживиться на торговых трактах или в небольших посёлках и на постоялых дворах. Генералы из ястребов не раз, а и два предлагали провести карательные рейды и отодвинуть границу поселений беспокойных соседей вёрст на 50, а то и 100, но император был непреклонен. Оборону держать на своей земле Изменит ли он это решение сейчас? После нападения на поезд, судя по грузным военным приготовлениям, которые были анонсированы на совещании ближнего круга, кв ждут перемены. Я оглянулся один раз. Посмотреть, как полощится на ветру чёрное знамя с имперским орлом над контрольно-пропускным пунктом. Царёв вертел головой во все стороны. Он впервые в жизни был за пределами страны и как будто пытался понять, каково это за границей. Конечно, никакой особенной разницы не было. Всё та же субтропическая растительность у подножия гор, хвойя, мхи и лишайники ближе к вершинам, на которых, несмотря на жаркое лето, сохранялись снежные шапки. Здесь нужно присмотреться повнимательнее, сказал я, когда дорога, уводя нас от таможни версты на 4 или 5, принялась извиваться, поднимаясь в гору. Очень перспективная диспозиция. Миновав несколько поворотов, мы нашли идеальное место. На имперской стороне дорога была вымощена булыжниками. Здесь же размокло, превратившись в настоящее грязное болото. Близко-близко к коям, в которых скопилась дождевая вода, росли густые жестколистные кустарники и какие-то деревца с покрытой мхом корой. В них-то мы и спрятали коней, в шагах в 20 от дороги, вверх по склону. Горские жеребцы прекрасно знали, что такое засада. В дивизии они считались точно такими же бойцами, как и их садники. Дисциплинированные и терпеливые, они не выдадут ни ржанием, ни топотом копыт. Найдя тут же под деревьями подходящую подгнившую ветку, толщиной примерно с девичье запястье, я достала из сумки пригоршню гвоздей, которые выбросил Усав во перед самом отъездом, и совершенно по-варварски принялся закалачивать их в деревяшку рукояткой кинжала. Царёв чистил и заряжал оружие, искосно наблюдая за моими действиями. Под его взглядами я вышел на дорогу. пощикал лодку, проваливаясь в грязь, и сунул ощетинившийся стальными шипами кусок древесины глубоко в лужу. А если будет ехать кто-нибудь другой, спросил Иван. Нужно быть кретином, чтобы в сезон ливней переваливать через каф или иметь на то очень вескую причину. Например, месть или любовь, улыбнулся он. Любовь это отменная причина, согласился я. Я не ошибся. Они преследовали нас на автомобиле. Что же, стоило признать, подготовились они отменно. Мощный протекторатский хорьх неплохо справлялся с жуткой дорогой, наматывая грязь и суглинок на колёса с поистине тевтонским упорством. Поскольку дождя не было, наши преследователи откинули тент и вертели головами, точно так же, как Царёв пару часов назад. Их не запутали наши документы. Типус с ушками, который сидел рядом с водителем, было наплевать на то, кем мы являемся на самом деле. Он жаждал мести, ну и денег от неведомого Вассера, конечно. В правой руке его я увидел пистолет-карабин Федерле. Красавчик водил его стволом туда-сюда, целясь в заросли. Было очевидно, ему тяжко держать такой увесистый аргумент. Они всё-таки не стали нанимать опытных солдат. Решили свести с нами счёты лично. Всегда удивлялся самонадеянности подобных типов. Совсем недавно на их глазах погиб точно такой же напыщенный и высокомерный болван, но они продолжали пирить на рожон. Четыре молотчика в странных бесформенных костюмах с чёрными, коричневыми и зелёными пятнами сидели на задних сиденьях. Они были вооружены самозарядными карабинами, тоже, кстати, продотаратского производства, и, о чудо, ручным пулемётом. Ну, настолько, насколько почти пудовый Бергман можно было считать ручным. Говорят, кашу маслом не испортишь, но это был определенно не тот случай. Эвксинские пижоны понятия не имели, как обращаться с этой тевтонской мясорубкой. Пулемет им явно мешал. Ребятишки то перекладывали его на колени друг к другу, то цепляли сошками за борта машины или норовили упереть ствол в днище. Дилетанты! Дорога петляла, поэтому рассмотреть погоню удалось в деталях. Будь у меня гранаты или тут же пулемёт, с засадой можно было бы и не мудрить. Прикончили бы этих непуганых кретинов издалека, и всё недолго. Мальчики решили поиграть в войнушку. Что ж, извольте, откушайте, не обляпайтесь. Хорьх, натужно гудя мотором, взбирался вверх по дороге. Водитель с напряжённым лицом вцепился в баранку. Он, видимо, тут был единственным, кто понимал, что затея этих кретинов в пятнистые одежонки чистая профанация. Его нужно было убрать в первую очередь. Я положил винтовку в развилку между ветвей и следил за шофером сквозь целик и мушку. Бах! Наконец-то лисона поролась на сюрприз в луже и лопнула к чёртовой матери. Эхо хлопка отразилось от склонов гор и унеслось прочь по ущелью. Тараканий типус хрястнулся носом о панель и теперь пытался унять кровь. Кретины на задних сиденьях повалились друг на друга. Царёв поглядывал на меня, ожидая сигнала открыть огонь, но я медлил. Мне хотелось ещё немного понаблюдать за нашими преследователями. В них явно пропадал талант комедиантов. Повинуясь гневному окрику шофёра, дилетант-пулемётчик бросил Бергман на дне машины и перевалился через борт. Поскользнулся, грянулся в грязную лужу, встал и побежал к колесу. Лучше бы он этого не делал. Ветку с гвоздями он нашёл при помощи собственной ступни. По бросав оружие, товарищи ринулись к нему на помощь. Шофёр обхватил голову руками в отчаянии. Ему достались в качестве пассажиров настоящие высшей пробы клинические идиоты. Он нравился мне всё больше. Поэтому я перевёл ствол винтовки на пижонa с сусиками. Тело большое и мягкое, голова маленькая и твёрдая. Это истина меня никогда не подводила. Гдах! Мой выстрел ударил хлёстко. Как щелчок плити, обливаясь кровью главарь наших преследователей сполз вниз по спинке сиденья. Кдах, кдах. Царёв патронов не жалел, но стрельба из винтовки на дальней дистанции явно не была его коньком. То ли дело пистолеты. Он вторично ранил бедолагу пулемётчика с продырявленной ногой, прострелил плечо тому, который пытался вытащить его из лужи, продолжал выпускать пулю за пулей, пока бой ему не закончилась. В конце концов, почему бы и нет? Вассеру, кем бы он ни оказался, нужно было отправить послание. И потому я методично, как в тире, выцелил сначала одного остолопа с винтовкой, пальному в ногу, потом второго, который полез в автомобиль за пулеметом, как будто пулемет в этой ситуации мог хоть как-то помочь. Он схватил пулю в предплечье, заскулил и спрятался за машиной. Водитель демонстративно поднял руки и закричал. «Я сдаюсь! Слышите?» «Вертел я этих кретинов!» Царев к этому времени перезарядился. «Глаз с них не спускай», — сказал я, подхватил сумку с медикаментами и пошел вниз по склону, петляя меж стволов деревьев. Шофер, увидев меня, спросил только, «Это мы на вас охотились?» «На нас. Я вижу, ты тут единственный в своем уме. Да и человек, по всей видимости, случайный. Тебе заплатили?» «Заплатили». «В задницу они могут свои деньги теперь засунуть, марафетчики клятые. Никогда бы не подписался на дело, если б знал, что они марафетчики. А вы меня убивать будете?» — поинтересовался он. Я присмотрелся к нему и спросил. «Где служил?» «Семереченский полк». «Под Бубырем был». «А как же?» Его лицо просветлело. «Коробочка». «Да, коробочка всех нас спас тогда. Рота панциров в одном экземпляре». Выжил панцерник. Сводилась с ним меня судьба после того боя. Так и в этом были. В глазах ветерана Семиреченца мелькнула надежда. То есть убивать не будете? Я? Нет. Но в лесу мой товарищ с винтовкой. И сам понимаешь. Понимаю, не дурак. С этими что делать будем? Он кивнул на раненых. Те и не помыслили о сопротивлении. С перевязкой справишься? Справлюсь. Он принял у меня из рук ИПП, расставал их по карманам и пошёл пол по грязи, вытаскивая тела татьмарофитчиков. Я проверил у Сатинкова, он не дышал и принялся собирать трофеи. Пятнистые куртки меня заинтриговали. В плане маскировки они могли дать фору и нашему хакки, и протекторатскому филдграу. И где такое делают? Одна из них, видимо, предназначенная для остывающего покойника, нашлась в багажнике. Сам-то он отдал Богу душу в элегантном френче. Интересную одежду я использовал для того, чтобы завернуть в неё карабины. И их, а также магазины, набитые патронами и короба с лентами для Бергмана, я перенёс под деревья, туда, где было посуше. Следом настал черёд самого пулемёта, увесистого, однако железяка. Шофёр закончил перетаскивать великих воинов в машину и бинтовать их раны, не переставая при этом материться и проклинать марофедчиков, на чём свет стоит. Дальше что, командир? спросил он. Дальше? Цепляй лебёдку, вытаскивай машину, меняй колесо. Вон, у тебя две запаски. Этим скажешь, чтоб передали Вассеру. Если уже надоело терять людей и дорога жизнь, пусть берёт в одну руку барабан, во вторую дудку и отправляется возглавлять ряды идущих к дьяволу. Если не надоело, пусть присылает новых кретинов. Эти уже испортились. Ну и в гости мы к нему наедимся, только дела свои порешаем. Возглавлять ряды От усталости водитель даже рассмеяться толком не мог, хотя было видно. Речевой оборот он оценил. Испорченные эмарофитчики стояли на задних сиденьях, безстремон на сваленной в повалку. Всего доброго, сказал я и скрылся в зарослях. Водитель, матерясь, принялся устанавливать лебёдку.